Глава 6. «Итак», — сказал Визерс, устраиваясь в кресле и наливая кофе из термоса в большую чашку. «Нам с тобой надо очень многое обсудить, а времени у меня только до утра. Поэтому начнем с главного». «На кого ты теперь работаешь, полковник?» — спросил я. «На данный момент это и есть главный вопрос, который меня интересует». «Странный вопрос», — сказал Визерс. «Я работаю в СБА». И я генерал. Поздравляю с повышением. Пустой, отмахнулся Визерс. Я был генералом уже тогда, когда мы с тобой познакомились. То есть ты мне врал? Отчего же? Я сказал тебе, что возглавляю отдел научных исследований СБА. И это было чистой правдой. А звание... так ли оно важно? Если оно не важно, почему ты сам сразу не представился генералом? «Психологический момент. Генералы вызывают куда меньше доверия, чем полковники», — сказал Визерс. «Тогда зачем сейчас?» — рассказал. «Потому что сейчас — это не главное», — сказал Визерс. «Кроме того, сейчас ты мне и так поверишь». «С чего бы?» — удивился я. «Не начинай, Алекс», — сказал он. «Я долго готовился к этому разговору и тщательно продумал то, что собираюсь тебе сказать». Расскажи мне о нашем побеге, попросил я. Никакого слияния не существует, так? Существует, сказал Визерс. Я его придумал лет двадцать назад. Для чего? Для того, чтобы объединить альянс с Клинонской империей и противостоять Скари. терпеливо объяснил Визерс. Я считал, считаю и буду считать, что большая война по принципу «каждый за себя» не закончится ничем хорошим, ни для кого из участников. К сожалению, ни Генеральная Ассамблея, ни Император Тарен II не разделяют этой идеи. Я просто пытаюсь понять, предатель ты или нет, Сол. Хотя уже понятно, что нет. Если бы наш побег был настоящим, черта сдувая ему удалось бы вернуться на прежнее место службы. Выкрутиться из такой ситуации не смог бы и сам Штирлиц. «Я разведчик», — сказал Визерс. «Прекрасный ответ» сказал я, вспомнив слова британского агента Холдена. Разведчик ⁇ это профессиональный лжец. Ты странный человек, Алекс, сказал Сол. У меня создается такое впечатление, что тебе совсем не интересно. Зачем я пришел к тебе сегодня? Тебя больше интересует то, что было вчера. Наверное, это потому, что я сам пережиток прошлого, сказал я. А может быть потому, что у меня накопилось слишком много вопросов, на которые ты тогда не ответил. «Технически, это был самый настоящий побег», — сказал Визерс. «Стрельба, погоня, орбитальная бомбардировка города, из-за которой отключилось поле. Мы действительно могли свернуть там шею. Но шанс был исчезающий мал. Все это было сделано для того, чтобы ты поверил, что ты на самом деле избавился от нашего поводка». Но ведь не избавился на самом-то деле. «Избавился, но чуть позже», — сказал Визарс. «Мы не вмешивались в твою военную карьеру, хотя и знали, что планета, на которую ты получишь свое первое назначение в качестве пехотинца, попадет под удар клана Прадыша. Но мы рассчитывали, что тебе удастся эвакуироваться с остальными силами Альянса. Никто не мог предсказать появление на планете осады Аддина. и тот факт, Что за ним придется лезть в пекло, тем более, что никто не мог угадать, что в группу спасения отправят именно тебя. Вот там мы тебя и потеряли. А до этого... До этого мы следили за тобой, сказал Визерс. Не контролировали каждый твой шаг, но следили за тем, в которую сторону ты идешь. Передайте привет агенту Боленбахеру. Как раз этот был настоящим социком, сказал Визерс не считая нас за дилетантов, ладно? Для того, чтобы за кем-то следить, совсем не обязательно жить с ним в одном пенале. «Что ж, логично», — сказал я, — «но все это не отвечает на главный вопрос». «Позволь мне угадать», — сказал Визерс, — «главный вопрос, зачем мы вообще все это устроили». «Ты угадал. Когда стало понятно, что при нынешнем развитии технологий мы не сможем исследовать феномен твоей памяти», А из твоего пребывания в штаб-квартире мы больше ничего не выжмем, стал вопрос о том, что делать дальше. Скрытие черепной коробки, которым мы тебя тогда пугали, было только одним из вариантов, и мало кто надеялся, что мы обнаружим там что-то, чего не могли обнаружить до этого при помощи приборов. Просто отпустить тебя мы не могли, так как ты знал слишком много из того, чего никому вне СБА знать не положено». А использовать тебя в качестве агента означало потратить несколько лет на твое обучение. И потом, особого дефицита агентов мы не ощущаем. А единственное, твое преимущество в качестве шпиона не так уж очевидно. Единственное, известное нам на тот момент преимущество, — поправился Визерс. Новый талант обнаружился у тебя только в военном лагере. И тогда мы были удивлены не меньше тебя.